И вы совершенно правы, милая Луиза. После этих двух слов можно написать много других, таких значительных и пламенных, что ваша добрая матушка получит полное право метать громы и молнии. Не так ли? Отвечайте. И тут Монталья радхохоталась еще громче. Безденка обиделась не на шутку. Она взорвала лист, на котором красивым почерком действительно было написано «Господин Рауль», и, смяв бумагу дрожащими пальцами, бросила ее за окно. «Вот так», — сказала Монталья, — «наша овечка, наша голубка расселилась. Не будет вызов. Господа до Сан-Райми не придет. А если б не вздумала прийти, так вы знаете, у меня тонкий слух» при том же вполне позволительно писать старому другу, которого знаешь двенадцать лет, особенно когда письмо начинается словами «Господин Рауль, хорошо, я не буду писать ими», — проговорила Луиза. «Ах, как я наказана!» — воскликнула с хохотом черноглазая насмешница. «Ну, берите скорее другой лист бумаги и сейчас допишем письмо». «Ах, вот и колокол гудит! Ну да мне все равно, герцогиня подождет?» Или обойдется сегодня без своей фрейлины? В самом деле колокол звонил. Это значило, что герцогиня кончила свой туалет и ждет его высочество, которое обыкновенно вел ее под руку из гостиной в столовую. После этой церемонии супруги завтракали и опять расставались до обеда, подававшегося обычно ровно в два часа. При звуке колокола в кухне на левой стороне двора отворилась дверь, и в ней показались два дворецких и восемь поварят. Они несли подносы с кушаниями на блюдах, покрытых серебряными крышками. Один из дворецких, видимо, старший по чину, молча коснулся жезлом караульного, громко храпевшего на скамейке. Он даже был так добр, что подал ему алебарду, стоявшую у стены. Солдат, ошалевший от сна, Не спрашивая объяснений, проводил до столовой слуг несших яства, предназначенные для его высочества. Впереди шлепаж и двое дворецких. Когда блюда проносили мимо часовых, они отдали честь. Монталея и ее подруга смотрели из окна на подробности этого церемониала, хотя давно уже привыкли к нему. Впрочем, их любопытство вызывалось только желанием убедиться в том, что их оставили в покое. Когда поварята, солдаты, пажи и дворецкие прошли, они опять сели к столу, и солнце на мгновение ответившее, эти два прелестных личика, теперь опять озаряло только левкои, примулы и розы. «Ну?» — сказала Монтале, устраиваясь по-прежнему. «И высочество сочиство позавтракает и без меня». «Ах, Монтале, ведь вас накажут!» — отвечала блондинка, усаживаясь на свое место. «Накажут?» Это значит, что меня не повезут на прогулку. Да я только этого и хочу. Ехать в огромной колымаге, держась за дверцу, поворачивать то направо, то налево по скверной дороге, по которой едва можно проехать милю в два часа, потом возвращаться к тому флигелю, где окно Марии Медичи, причем герцогиня непременно скажет, кто поверит, что через это окно бежала королева Мария. 48 футов высоты... А она была матерью двух принцев и трех принцесс. Ха, какое развлечение! Нет, Луиза, пусть меня наказывают каждый день, особенно когда наказание доставляет мне возможность побыть с вами и писать такие занимательные письма. Монтале, Монтале, надо исполнять свои обязанности. Хорошо вам, друг мой, говорить об обязанностях, когда вы пользуетесь полной свободой при дворе. Только вы одна получаете все выгоды и не несете никаких тягот. Вы больше, чем я, фрейлина-герцогини, потому что она переносит на вас свое расположение к вашему отчиму. Вы клюете зернышки в этом печальном доме, точно птички на нашем дворе, вдыхаете воздух, наслаждаетесь цветами и ничего не делаете. И вы же говорите мне, что надо исполнять свои обязанности. Скажите, моя прелестная ленивица, какие у вас обязанности? «Писать красавцу Раулю? Но вы и ему не пишете. Значит, вы тоже немножко пренебрегаете своими обязанностями». Луиза приняла серьезный вид, оперла с подбородком на ладонь и сказала, «Упрекать меня за счастливую жизнь, и у вас хватает духа. У вас есть будущность. Вы слушаете при дворе. Когда король женится, он призовет к тебе его высочество» вы увидите великолепное празднество».